Александр. Александр мужчина просто классный. Все у нас завидуют ему. Он однажды с женщиной прекрасной как-то скрылся осенью в Крыму. Там целые магнолии ночами источают душный аромат. Чайки утомлённые кричали, и горел прекрасный чай. Да взглядь Он был гусар Заправской, кто бы что ни говорил, из жизни делал сказки и жещинам дарил. Обласканый судьбою, всё в жизни по плечу, но сравнивать с собою его я не хочу. Ресторан Приморской переполнен. Здесь сегодня джаз играет блюз. Александр с детства джазом болен. У него вообще отменный вкус. Шоколадка плавает в шампанском. Александру меет стол накрыть. И Бландинка слева строит глазки, намекая: "Выйдем покурить?" Он был кусар заправский. Кто не говорил, из жизни делал сказки И женщинам дарил. Обласканный судьбою, все в жизни по плечу, Но сравнивать с собою его я не хочу. Александр парень был не промах, Он лицом красив, в плечах широк. И сгорали женщины, как порох. Но на всех жениться он не мог. В потолок плывут колечки дыма. Быстро все прошло, увы и ах. Он с прекрасной женщиной из Крыма возвращался в разных поездах.